Упрямая жена. Жил мужик с женой. Муж ездил в торг, купил коты, башмаки. Приезжает муж с базару домой. Жена поглядела в кашле коты. Муж говорит, кому коты купил? Матушки. Умру. Зачем коты матери купил? День не ест, два не ест. Пришел муж. Дура, что ты делаешь? За что умираешь? Ну, скажи, кому коты купил? Матушки. Она не пьет, не ест. Больна лежит. Опять муж приходит. Дура, за что умираешь? Ну, скажи, кому коты купил? Матушки. Она пуще захворала, послала с за священником. Приходит муж. Дура, за что умираешь? Кому ты коты купил? — Матушки! — пришел священник, приобщил ее, маслом соборовали. Опять муж подходит, она спрашивает, — Кому ты коты купил? — Матушки! — делай гроб, клади меня в гроб. Сделали гроб, положили в гроб, понесли хранить, отслужили погребальное. Муж подходит к ней, — Глупая, за что умираешь? Скажи, кому коты купил? Матушки! «Зарывайте меня в землю!» Так и зарыли.